Владимир Познер, английская тетрадь, субъективный взгляд, введение. Почему введение, а не предисловие? Потому что к Англии и ко всему английскому не может быть предисловия. В английское можно только ввести. Одна пожилая японская дама, проведшая детство в Англии, а потом, уже будучи взрослой, там работавшая, Сказала мне, англичан понять невозможно, они загадка. Мне очень хотелось ответить ей, как и вы, японцы, но я воздержался, опасаясь того, что это может быть воспринято ею как выражение неуважения, а допустить такое с японцем совершенно невозможно. Самурай бы тут же выхватил меч катану и снес бы мне голову. К счастью для меня, самураев больше нет, хотя нет. Самурай живет в душе каждого, абсолютно каждого японца, почему проявление даже малейшего намека на неуважение к его персоне совершенно невыносимо. Дама эта голову бы мне не снесла, но разговор прекратился бы тут же. Вместо оживленного лица появилась бы непроницаемая маска отчуждения, вместо взаимного обмена — пустота. И поэтому я сказал «Удивительны ваши слова». Ведь я всегда говорил, что англичане — европейские японцы. Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась уголками губ и сказала «да, почти». Я до сих пор сожалею о том, что не спросил ее, к чему относится это «почти» — к тому, что англичане почти японцы или что они почти европейцы. Теперь, вспоминая тот разговор, думаю, что она имела в виду и то, и другое. То, что англичане не японцы очевидно, а вот то что они не европейцы, наблюдение тонкое, которое совпадает с мнением если ли не большинства, то значительного числа жителей коварного альбиона. Сросите англичанина считает ли он себя европейцем? Только не ждите ответа да или нет? На подобные вопросы, требующие ответа, касающиеся внутреннего мира самооценки да или нет исключенный потому что вы, пусть не желая того, вторглись в приватный мир англичанина, а этот мир не касается никого, кроме него самого. Задавать такой вопрос может только человек неотесанный, лишенный тонкости, словом, не англичанин. Кстати, когда я спросил эту японку, правда ли, что нас, европейцев, японцы считают варварами, Она, чуть подумав, сказала, «Да, только мы это слово понимаем не так, как вы. Мы это понимаем как неуклюжий. Вы все размахиваете руками, выставляете ноги, громко говорите, ведете себя, как слон в посудной лавке. Вы лишены тонкости». Повторяю на вопрос, европеец ли вы, заданный англичанину, вы не получите односложного определенного ответа. Скорее всего, вы услышите нечто вроде «это счастье нас миновало» или «увы, не повезло», «наконец, нечто неопределенно задумчивое», например, «ума не приложу, как ответить вам», и вы так и не поймете, что же на самом деле вам ответили. А на самом деле важно не то, что ответили «да» или «нет», важно то, что англичанин про себя подумал, нечто вроде «Как вы смеете вторгаться в мой приваси?» Пишу это слово по-английски, потому что в русском языке ни слова такого, ни понятия такого нет, как, впрочем, и во многих других языках. В оксфордском англо-русском словаре это слово переводится так «уединение». Это, мягко говоря, неправильно. «Приваси» — ударение на первом слоге, так англичане произносят это слово — Это сугубо личное пространство, куда всем вход воспрещен. Семилетний ребенок может закрыть дверь своей комнаты со словами «I want my privacy», я хочу свой приваси, а это значит, что никому нет туда входа, что это для всех запретная территория, что невозможно даже подумать о том, чтобы нарушить ее границы. Ну ладно, пусть у англичан есть понятие, которого нет у других. Это полбеды, но у них есть манера употреблять слова таким образом, что мы с вами понимаем их совсем не так, как они. Вот вы рассказываете англичанину какую-то историю, и он по ходу вашего рассказа говорит, как интересно. Окрыленный его похвалой, вы продолжаете свой рассказ, и вам не вдомек, что на самом деле он сказал то, что вы рассказываете, скучно до посинения. Или вы высказываете англичанину свои соображения по какому-то вопросу, на что он говорит «я услышал вас». Вы расстаетесь с приятным чувством, то ваша точка зрения оценена. Но на самом деле он сказал больше глупостей я никогда не слыхал». Или вы пообщались с англичанином, и в конце беседы он говорит вам «давайте как-нибудь пообедаем». Вы обрадованно отвечаете «да, конечно, обязательно». А ведь на самом деле вам было сказано, что ни при каких обстоятельствах он не то что не пообедает с вами, но сделает все, что в его силах, чтобы никогда больше не встречаться с вами. Это не просто язык, это код. Вам кажется, что вы понимаете, что говорят, а на самом деле вы понимаете ровно столько, сколько понимали бы, если бы слушали японскую речь. С той правда, разницей то в этом случае вы понимали бы, что не понимаете, а здесь ровно наоборот. Вот сидят два джентльмена в курительной комнате сигарного магазина, что расположен поблизости от Пикадилли на Сент-Джеймс-Стрит. Отличное место, если вы любитель сигар и будете в Лондоне, очень советую. Вы сидите недалеко от двух джентльменов и слышите вот такой разговор. «Ваш сын уже пошел в школу?» «Да, конечно. Прекрасно. А вы в каком году закончили ее?» «В 1982-м». «Все понятно, да?» «Как бы не так. На самом деле слово «школа» в этом разговоре следовало бы написать за главной «ша», потому что эти джентльмены подразумевают определенную школу, а именно «Итан». Только это гнездо английской элиты с точки зрения ее выпускников достойно названия «школа». Иттанский колледж был создан в 1440 году Генрихом VI, учатся там подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Король создал эту школу для детей неимущих, поэтому она, наряду с тремя другими подобными учебными заведениями Великобритании, называется public school, публичной школой, школой, в которой учатся бесплатно. Бедный Генрих, что бы он сказал, узнав, что платными сегодня являются именно публичные школы. В 2019 году обучение в Уитене стоило 42.501 фунт стерлингов в год, почти в два раза больше годового медианного дохода англичанина. Медианный доход цифра, по обе стороны от которой находится одинаковое число людей. Получается так, что слово, внешне не изменившись, не только изменило свое значение, но стало означать ровно противоположное тому, что было в начале Кстати, то, как говорят выпускники публичных школ, как в смысле произношения, так и в смысле подбора слов, отличается от того, как говорят все остальные англичане. Вообще, как только один англичанин откроет рот, другой сразу определит не только из какого города или части Англии тот родом, но и к какому классу он принадлежит. Важно не только то, как он говорит, но и что он говорит. Например, если он, случайно задев кого-то, скажет «excuse me», «извините», то он тем самым дает понять, что он из простых. А вот если скажут «сорри, сожалею», то это наверняка говорит о том, что он закончил публичную школу и принадлежит к верхушке общества. Води их пойми, англичан.